Чингис Айтматов «И дольше века длится день» Читает Константин Корольков От автора «Общеизвестно, трудолюбие одно из непременных мерил достоинства человека». В этом смысле Едигей Жангельдин, «буранный Едигей», так еще называют его знающие люди, «поистине настоящий труженик», Он один из тех, на которых, как говорится, земля держится. Он связан со своей эпохой, насколько я могу полагать, наикрепчайшим образом. И в том его сущность. Он сын своего времени. Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу, фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере». Образ буранного едигея — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого было и остается человек труда. Однако я далек от абсолютизации самого понятия «труженик» лишь потому, что он простой натуральный человек, усердно пашет землю или пасет скот. В столкновении вечного и текущего в жизни человек-труженик интересен и важен настолько, насколько он личность, насколько богат его духовный мир, насколько сконцентрировано в нем его время. Вот я и пытался поставить Буранова Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем. Буранова Едигея не только труженик от природы и породы занятий. Он человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, на которые у других всегда есть готовый ответ, поэтому они лениво делают какое-то дело, даже когда делают его хорошо и живут, только потребляя. Людей же трудолюбивой души будто соединяет некое братство. Они всегда способны отличить один другого и понять, а если не понять, то задуматься. Наше время дает им столько пищи для размышлений, как никакое не давало никогда. Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос. Должно быть, самое трагическое противоречие конца XX века заключается в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его из-за политических, идеологических, расовых барьеров, порожденных империализмом. В условиях сегодняшнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этой возможности, разжигания розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самые чудовищные из преступлений против человека. Только разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственные задачи на свете нет. Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера недоверия, настороженности, конфронтации есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества. Люди могут быть терпимы друг к другу, но они не могут мыслить одинаково, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало цели имперских, империалистических, гегемонистских притязаний. Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек, лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем. Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз я опираюсь на легенды и мифы, на предания как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями. И вместе с тем впервые в своей писательской практике прибегаю к использованию фантастического сюжета. И то, и другое для меня не самоцель, а лишь метод мышления, один из способов познания и интерпретации действительности. Разумеется, события, связанные с описаниями контактов с внеземной цивилизацией, и все то, что происходит по этой причине, не имеют под собой решительно никакой реальной почвы. Нигде на свете не существуют в действительности саразекские и невадские космодромы. Два различных мира, две различных системы взяты здесь мною вне исторической реальности, совершенно условно, как правило игры. Вся космологическая история вымышлена мной с одной лишь целью заострить в парадоксальной, гиперболизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на Земле. Страшный парадокс этого мира. В Древней Греции прекращались войны на время Олимпийских игр, а сегодня Олимпиада стала для некоторых стран поводом для Холодной войны. Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал, «фантастическое в искусстве имеет пределы правил «Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему». Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Маркеса, научная ли фантастика, при всей их разности, все они убедительны именно в силу своего соприкосновения с реальным. Фантастическое укрупняет какие-то из сторон реального и, задав правила игры, показывает их философски обобщенно, до предела стараясь раскрыть потенциал развития выбранных его черт. Фантастическое — это метафора жизни, позволяющая увидеть ее под новым, неожиданным углом зрения.